Глава 3. Голосование. Гувен поднялся. Ваше имя, спросил Симурден. Гувен ответил. Гувен. Симурден продолжал допрос. Кто вы такой? Командир экспедиционного отряда северного побережья. Не состоите ли вы в родстве или в связи с бежавшим? Я его внучатый племянник. Вам известен декрет конвент? Вот он лежит у вас на столе. Что вы скажете по поводу этого декрета? Что я скрепил его своей подписью? Что я приказал выполнять его неукоснительно? И что по моему приказанию было написано объявление, под которым стоит мое имя? Выберите себе защитника. Я сам буду себя защищать. Слово предоставляется вам семурден вновь обрел свое бесстрастие. Но только бесстрастность эта походила более на равнодушие скалы, чем на спокойствие человека. Говен с минуту молчал, словно собираясь с мыслями. семурден повторил. «Что вы можете сказать в свою защиту?» гвен медленно поднял голову и, не глядя вокруг, начал. «Вот что». Одно заслонило от меня другое. Один добрый поступок, совершенный на моих глазах, скрыл от меня сотни поступков злодейских. Этот старик, эти дети, они встали между мной и моим долгом. Я забыл сожженные деревни, вытоптанные нивы, зверски приконченных пленников, добитых раненых, расстрелянных женщин. Я забыл о Франции, которую предали Англии. Я дал свободу палачу Родины. Я виновен. Из моих слов может показаться, что я свидетельствую против себя. Это не так. Я говорю в свою защиту. Когда преступник сознает свою вину, он спасает единственное, что стоит спасти, — свою честь. — Это все? — спросил Симурден. Все, что вы можете сказать в свою защиту? Могу добавить лишь одно. Будучи командиром, я обязан был подавать пример. В свою очередь и вы, будучи судьями, обязаны подать пример. Какой пример вы имеете в виду? Мою смерть. Вы находите ее справедливой и необходимой. Садитесь. Каптен Армус... Он же, комиссар-аудитор, поднялся с места и зачитал сначала приказ, объявляющий вне закона бывшего маркиза де Лантенака, затем декрет конвента, согласно которому каждый, способствовавший побегу пленного мятежника, подлежит смертной казни. В заключение он огласил несколько строк, приписанных внизу, печатного текста декрета, в которых под угрозой смертной казни Запрещалось оказывать какое-либо содействие или помощь вышеупомянутому мятежнику, и стояла подпись «Командир экспедиционного отряда гвен Закончив чтение, комиссар-аудитор сел. Симурден скрестил на груди руки и произнес «Подсудимый, слушайте внимательно! Публика, слушайте, смотрите и сохраняйте молчание!» Перед вами закон. Сейчас будет произведено голосование. Приговор будет вынесен простым большинством голосов. Каждый судья выскажет свое мнение вслух. В присутствии обвиняемого правосудию нечего таиться. И, помолчав, он добавил. Слово предоставляется первому судье. Говорите, капитан Гешан. Казалось, капитан Гешан не видят ни Симурдена, ни Говена. Он не подымал опущенных век, скрывавших выражение его глаз, и не сводил пристального взгляда с приказа, лежавшего на столе. Он смотрел на него, как смотрит человек, на развершшуюся перед ним бездну. Он сказал, закон ясен. Судья больше и в то же время меньше, чем человек. Он меньше, чем человек, ибо у него... Не должно быть сердце И он больше, чем человек, ибо в руке его меч. В 414 году от Рождества Христова римский полководец Манлей обрек на смерть родного сына, чьим преступлением было лишь то, что он одержал победу, не испросив разрешения отца. Нарушение дисциплины требовало кары. В нашем случае нарушен закон. А закон еще выше дисциплины. Порыв милосердия вновь поставил под угрозу родину. Иной раз милосердие может обратиться в преступление. Командир Говен помог бежать мятежнику Лантенаку. Говен виновен. Я голосую за смертную казнь. — Занесите в протокол, писец, — сказал Симурден. Писец записал капитан Гешан смерть. Говен произнес громким голосом, — Гешан, вы проголосовали правильно, и я благодарю вас. Симурден продолжал, — Слово предоставляется второму судье. Слово имеет сержант Радуб. Радуб поднялся с места, повернулся к подсудимому и отдал ему честь. Потом он прокричал, — Если уж на то пошло, гильотинируйте меня! потому что я, черт побери, даю честное слово, я сам хотел бы сделать то, что сделал старик, и то, что сделал мой командир. Когда я увидел, как старик бросился прямо в огонь, а ему восемьдесят лет, чтобы спасти трех крошек, я тут же подумал, ну, молодец, дед. А когда я узнал, что наш командир спас этого старика от вашей окаянной гильотины, я от тысячи чертей так подумал. Вас, командир, нужно произвести в генералы. Вы настоящий человек, и если бы от меня зависело, будь я не ладен, я бы дал вам крест святого Людовика, если бы еще были кресты, если бы еще были святые и если бы еще были Людовики. Да неужто мы все стали безмозглыми дураками? Если ради этого мы выиграли битву при Жемапе, битву при Вальми, битву при Флерюсе и битву при Вантиньи, тогда прямо так и скажите. Как? Вот уже четыре месяца наш командир Говен гонит всю эту роялистскую сволочь, будто стадо баранов, и защищает республику с саблей в руках, выигрывает битву под долем а тут надо мозгами пораскинуть. И вы, имея такого человека, вы делаете, чтобы его потерять, и не то, что в генералы не производить, а еще задумали ему голову отрубить. Да я вам прямо скажу, лучше уж броситься с нового моста. А вам, гражданин Говен, я вот что скажу. Не будь вы моим командиром, а, предположим, моим капралом, Я бы прямо так и заявил, ну и глупости вы здесь натворили. Старик хорошо сделал, что спас детей. Вы хорошо сделали, что спасли старика. И если посылать людей на гильотину за то, что они делают хорошие дела, так пусть все идет к чертовой матери. Тут уж я ничего не понимаю. Значит, и дальше так пойдет. Да скажите же мне, что все это неправда. Вот я сейчас себя ущипну. Может, мне это только сон привиделся? Может, я проснусь? Ничего не понимаю. Выходит, что старик должен был допустить, чтобы крошки сгорели заживо. Выходит, что наш командир должен был позволить отрубить старику голову. Нет уж лучше гильотинируйте меня. Мне оно будет приятнее. Вы только подумайте. Ведь если б крошки погибли, батальон «Красный колпак» был бы опозорен. Этого, что ли, хотели? Тогда уж давайте прямо перегрызем друг другу глотки. Я тоже в политике разбираюсь не хуже, чем вы все. Я состоял в клубе секции «Пик». Черт возьми! Неужели мы окончательно озверели? Я говорю так, как понимаю. Не нравится мне, когда творятся такие дела, прямо ума не приложишь, что происходит. Тогда какого дьявола мы под пули лезли? Для того выходит, чтобы нашего командира убивали. Нет, нет, Лизетта, прошу, как говорится, прощение Командира нашего в обиду не дадим. Мне мой командир нужен. Я его сегодня еще сильнее люблю, чем вчера. Посылать его на гильотину... Да это же просто людей смешить! Нет, нет, этого мы не допустим. Я выслушал все, что вы тут плели. Говорите, что хотите, а я говорю, этому не бывать. И Радуб сел. Рана его открылась. Струйка крови показалась из-под повязки, прикрывавшей полуоторванное ухо, и поползла вдоль шеи. Семурден повернулся к Радубу. — Вы подаете голос за оправдание подсудимого? — Я голосую, — ответил Радуб, — за то, чтобы его произвели в генералы. — Я вас спрашиваю, — вы подаете голос за его оправдание? — Я подаю голос за то, чтобы его сделали первым человеком в республике, сержант Радуб. — Голосуете вы за то, чтобы командир Говен был оправдан или нет? — Я голосую за то, чтобы вместо него отрубили голову мне. — Следовательно, за оправдание, — сказал Симурден. — Занесите в протокол, писец. Писец написал «Сержант Радуб оправдать». После чего писец сказал «Один голос за смертную казнь, один голос за оправдание». Голоса разделились. Теперь голосовать должен был Симурден. Он поднялся с места, снял шляпу и положил ее на стол. Мертвенная бледность сошла с его лица, оно приняло землистый оттенок. Если бы все присутствующие на заседании суда вдруг очутились в гробу, то и тогда бы в зале не могло быть тише. Симурден торжественно провозгласил твердым и суровым голосом. «Обвиняемый Говен, дело слушанием». «Закончено. Именем республики, военно-полевой суд, большинством двух голосов против одного...» Он замолчал, словно собирался с мыслями. «Что заставляло его колебаться? Смерть? Жизнь? Все затаили дыхание!» Семурден продолжал. «Приговаривает вас к смертной казни!» Лицо его исказило мука зловещего торжества. Должно быть, такая же устрашающая улыбка искривила уста Иакова, когда он во мраке поборол ангела и заставил его благословить себя. Но этот мгновенный отблеск тут же угас. Лицо Симурдена вновь застыло, словно мрамор. Он надел шляпу и добавил, — гвен вы будете казнены завтра на рассвете. Говен поднялся, отдал поклон и сказал, — Я благодарю суд. — Уведите осужденного, — приказал Симурден. Симурден махнул рукой, дверь отворилась, темница поглотила Говена, и дверь захлопнулась. Два жандарма с саблями наголо встали по обе ее стороны. Пришлось на руках вынести Радуба, он потерял сознание.